После того занялась отправкой в путь Одиссея. Медный вручила топор, большой, и по руке его точно сделанный, острый с обеих сторон, насаженный плотно на топорище из гладкой оливы, прекрасный видом. Также топор для не дала, и потом Одиссея в дальнее место свела, где были большие деревья, черные тополи, ольхи, Да неба высокие сосны. Да в ней все сухостое, чтобы легкие для плавания были. Место ему указавшее, где были большие деревья, нимфа свет между богинями, в дом воротился. Начал рубить он деревья, и быстро свершалось дело. Двадцать стволов он свалил, очистил их острою медью, выскоблил гладко, потом уравнял, по шнуру обтесавши. Нимфокалипса меж тем бурав принесла Одиссею. Бревна он все просверлил и приладил одно к другому. Брусями бревна скрепил и клини забил между ними точно такого размера, как его обычно готовит дно корабля, грузового строитель искусный. Сделал такой ширины свой плот, Одиссея многоумный. После того над платом помост он устроил, уставив часто подпорки, длинные доски на них постеливши. Мачту в середине поставил, искусно к ней рею привесил, чтобы платом управлять, и руль к нему крепкий приладил. Сделал потом по краям загородку из ивовых прутьев, чтоб защищало от волн и лесу немало насыпал. Примечание, по-видимому, для балласта. Нимфа, свет межбогинь, холста принесла, чтобы сделать парус на плод. Одиссей изготовил прекрасно и это. К парусу брасы потом подвязал и фалы, и шкоты. Плод потом рычагами спустил на священное море. День четвертый пришел, и кончено было с работой. Пятый день Одиссея отправила нимфа в дорогу, платьем одевши его благовонным и вымывши в ванне. Мех один ему с черным вином на плод положила, больших размеров другой с водою, в мешке же из кожи, хлеба, а также в большом изобилии различных припасов. Ветер попутный послала ему невредящий, мягкий, С радостным духом он ветру свой парус подставил и поплыл, сидя на крепком плоту. Искусной рукой все время правил рулем он, и сон на ему не спускался. Зорко плеят наблюдал он и поздний заход волопаса, также медведицу, ту что еще называют повозкой. Ходит по небу она и украдкой следит Ориона, и лишь одна непричастна к купанию в волнах океана. С нею Калипса, свет меж богинь, Одиссею велела путь соглашать свой, ее оставляя по левую руку. Целых семнадцать уж дней он по морю путь совершал свой. На восемнадцатый день показались тенистые горы края Фиаков, Совсем не вдали от пловца. Походили в море мглисто-туманном На щит боевой эти горы. От Эфиопов меж тем возвращался земли колебатель. Издалека уж Салимских он гор заприметил, Как море переплывал Дисей. Сильней он разгневался сердцем, и, покачав головой, обратился с такой к себе речью. «Что это значит? Уже ли решили насчет Одиссея боги иначе, как только в страну Афиопов я отбыл? Он уже близок к земле феокейской, где должен избегнуть крепкой петли тех несчастий, которые терпит все время. Но еще этого горе надеюсь ему я доставить». Быстро он тучи собрал и море до дна взбудоражил, в руки тризубец схватив и разом воздвигнул порывы самых различных ветров и тучами землю и море он густо окутал. Глубокая ночь не спустилась с неба. Евр столкнулись, и нот, огромные волны вздымая, и проясняющий небо борей, Из эфир быстровейный. В Одиссея расслабли колени, и милое сердце в сильном волнении сказал своему надважному духу. «Горе несчастному мне!» «О, чем же все кончится это!»